Глава 31. Дамир После встречи с Семеном немного расслабляюсь, потому что друг сообщил мне о том, что Орден пока не в курсе моего поступка. А значит, есть время остановиться и отдохнуть. Просмотрев по карте предстоящую дорогу, понял, что в этом полузаброшенном поселке есть вполне неплохие дома, которые с радостью сдадут за пару тысяч на сутки. Собственно, мы с Арминой среди местного населения не вызовем подозрений, потому что многие рвутся из города, желая провести время на природе. Тратиться на покупку загородного дома не каждый может себе позволить, а снять домик на выходные – пожалуйста. Правда, сейчас не сезон, но кого волнуют наши заскоки? С виду мы смотримся, как молодая влюбленная парочка, которая решила уединиться и насладиться друг другом вдали от друзей и родных. Жаль, что на самом деле это не так. Армина мне нравится. Безумно. С каждой минуты я все сильнее чувствую ее запах и даже, кажется, различаю эмоции, хотя в этой красивой головке творится столько всего, что даже обладая сверхспособностями разгадать не получится. «Пойдем», — открываю дверцу и протягиваю руку, чтобы помочь ведьмочке выбраться из машины. Девушка с любопытством озирается по сторонам и, судя по выражению ее лица, остается довольно увиденным. «Не особняк, конечно, но самое лучшее из того, что здесь есть» отопление, горячая вода и вполне приличная, хоть и крохотная, ванная комната. Не хотелось бы, чтобы девушка ночью сгорая от смущения выбегала во двор и искала подходящий кустик для уединения. Захожу на кухню, достаю из сумки термос с еще горячим кофе, бутерброды и несколько контейнеров с едой, которые заботливо упаковали в ресторанчике, который мы с Семеном довольно часто посещаем. Ого, вот это запасы, присвистывает девушка, когда, оглядев гостиную и спальню, присоединяется ко мне. — Оборотни много едят, особенно мясные блюда. Но сейчас я готов все отдать тебе, честно. Выставляя руки ладонями вперед, глядя, как Армина жадно посматривает на контейнеры. — Ага, так я тебе и поверила, хитрый ты волчара. Хочешь, чтобы я легла спать с голодным хищником? Игриво прищуривает глазки, а я ничего не могу с собой поделать, воспринимая ее слова буквально и представляя, с каким диким голодом набрасываюсь на красивое податливое тело. А ты предпочитаешь спать со мной, когда я сыт? Хочу пошутить, но голос звучит слишком хрипло. Да что же это такое? У меня такого дикого желания не было даже в момент полового созревания. Эх, лохматый, ты бы хоть какой-нибудь сигнал подал, что ты согласен со мной в моих желаниях. Я предпочитаю спать одна, безо всяких животных. Знаешь, вся эта шерсть на постели раздражает, да и запах... Язвит вреднючка, а мне до безумия хочется сейчас оказаться в облике волка, повалить ведьмочку на пол и доказать ей, что оборотни не собаки и пахнут вполне сносно. Но большинство из нас. «Откуда такие познания? Много волков побывало в твоей постели?» Вопрос получается слегка рисковатым, потому что мне дико неприятно от одной только мысли, что в постели Армины кто-то побывал, кроме нее самой. «Нет, с волками спать не доводилось» хочет, а потом вмиг лицо становится подозрительно суровым. «Почему мы вообще говорим о моей постели?» «Это ты начала». «Ничего подобного». «А вот и да». «А вот и нет». «Ладно. До утра, что ли, с тобой спорить? Ешь давай». Отмахиваюсь от ведьмочки. Как ребенок, честное слово. Хотя она, по сути, и есть малявка еще совсем. Я по сравнению с ней мумия засушенная. Благо, хоть не старею.